Ноябрь второе. Стоять на своих ногах и двигаться своей силой — условия, которые нельзя обойти. Всякий расчет на чужие силы кончится полным провалом. Это не исключает помощи учителя, которая приходит в последний момент, когда собственные ресурсы исчерпаны до конца. Всякая надежда на иную помощь приносит разочарование. Недопустимо — Возложение, указывается плавание в собственном челноке, хотя бы и в дрям На известный период оставляется ученик совершенно один, предоставленный собственным силам. Выдержит это трудное испытание, продолжит свой путь, окажет пригодность свою и право на следующую ступень, отступит, покажет, что он не готов». Дракона повседневности не надо вызывать на бой. Он и без вызова готов задушить каждую искорку духа. Но отступать можно лишь только во тьму, потому и отступление невозможно. Остается путь только вперед. Закончится сказка земная. И смысл, и значение пути предстанут во всей глубине. Останутся позади условия плотного мира, В мир новый придется вступать, но с чем? По сознанию будет мир новый. Значит, к нему-то и надо готовить сознание. Как объяснить, как выжечь в мозгу, как дать понимание того, что вся жизнь на земле подготовка к жизни в надземном? И если собою владеть не научимся здесь, там будет поздно. Там вихри астрала захватят и увлекут неумеющего собою владеть человека не подчинившего своей воле астрал. Здесь, здесь, сейчас, каждое мгновение жизни надо использовать для того, чтобы подготовиться к вне телу. Каждое качество духа будет опорой. Каждый кристаллик огня, сбереженного в жизни, будет источником силы. Каждое маломалейшее усилие, немощь свою победить, расцветет там огнем достижения. Поэтому говорю вам, боритесь, в борьбе умножаются силы. Нет условий, которые могут огни угасить в сердце сильного духа. Не прощается слабость. Не сломим дух — смысл воплощения познавший. Знание смысла пути пусть будет сильнее призраков май. Не это, не это, что яро клубится вокруг, рождая фантомы и призраки тьмы, но свет. Но победа над тьмою, но путь в беспредельность начертан — тем, кто за мной идет неуклонно и твердо.